Впрочем, я ведь ничего не знаю, для того-то и прошу тебя рассказать, что я мог судить, и даже для того тебя сегодня и к себе призвал. Вот это ты есть то важное дело, прямо объясняю. По крайней мере, ты мне хоть скажешь что-нибудь, хоть то, почему именно я должен опасаться князю? Хорошо, так быть. Я, брат, вообще употребляюсь иногда по иным делам. Но рассуди, мне ведь иные доверяют, потому что я не болтун. Как же я тебе это буду рассказывать? Так что и не взыщи, если расскажу вообще, слишком вообще, для того только, чтобы показать, какой-то он выходит подлец. Ну, начинай же сначала ты про свое. Я рассудил, что в моих делах мне решительно нечего было скрывать от Маслобоева. Дело Наташи было не секретное. К тому же я мог ожидать для нее некоторые пользы от Маслобоева. Ну, разумеется, в моем рассказе я, по возможности, обошел некоторые пункты.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 то уже то одно хорошо, что с первого шагу узнала, с кем имеет дело, и прервала все отношения. Молодец, Наталья Николаевна, пью за ее здоровье. Он выпил. Тут не только ум, тут сердце надо было, чтоб не дать себя обмануть, и сердце не выдало. Разумеется, ее дело проиграно, князь настоит на своем, и Алеша ее бросит. Жаль одного Ихмениева десять тысяч платить этому подлецу. А кто у него по делу ходил? Кто хлопотал? Себе сам? Эх, тот сеть горячий и благородный, никуда не годится народ. С князем мне так надо было действовать. Я б такого адвокатика достал Ихмениевой, эх. И он с досадой стукнул посту. Ну, теперь что ж князь-то? А ты все, князь, да что об нем говорить? Я не рад, что вызвался. Я ведь Ваня только хотел тебя насчет этого мошенника предупредить, чтобы защитить, оградить тебя от его влияния. Кто с ним связывается, тот не безопасен. Так ты держи, ухо, востро, вот все. А ты уж и подумал, что я тебе Бог знает какие парижские тайны хочу сообщить? Видно, что романист. О, ну, что говорить облице? Подлецкий есть подлец. Ну, вот, например, расскажу тебе одно, его дельце. Разумеется, без мест, без городов, без лиц, так без календарной точности. Знаешь ли ты, что он еще в первой молодости, когда принужден быть жить канцелярским жалованием, женился на богатой купчихе. Ну, вот этой купчихой он не совсем вежливо обошелся, и хоть не в ней теперь дело, но замечу, друг Ваня, что он Всю жизнь наиболее по таким делам любил промышлять. Вот в чём Поехал он за границу. Там, постой, мы с Лобоев, про которую поездку говоришь? В котором году? Ровно девяносто девять лет тому назад, три месяца. Ну, там он и сманил одну дочь у одного отца, да, и увёз с собой в Париж. Да ведь как сделал-то?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 Были, разумеется, кое-какие документы, а князю хотелось так взять, чтобы не отдать. По-нашему, просто украсть. У старика была дочь, и дочь была красавица. А у этой красавицы был влюбленный в нее идеальный человек, братец Шиллер, поэт. И в то же время купец, молодой мечтатель, одним словом, вполне немец, Феферкухен какой-то. То есть фамилия его Феферкухен. Ну, может, не Фефер Кухин, черт-те не в нем дело, только князь -то. И подлез к дочери, и да так подлез, что она влюбилась в него космосшедшая. Князю хотелось тогда двух вещей. Во-первых, овладеть дочкой, а во-вторых, документами во взятую старикосумми. Ключи от всех ящиков стариковских были у его дочери. Старик же любил дочь без памяти, для того, что замуж ее отдавать не хотел, серьезно.